Часть седьмая Тихон смотрел в ледяные глаза женщины-охотницы, которая только что пообещала снести кому-нибудь из них череп. Честно говоря, он не сомневался, что так оно и произойдет. «Синие глаза, синеглазка», — подумал он. «Такое осталось с детства, когда мы нашли ее в лесу». «Ты?» — наконец проговорил он. Тихон не знал, видел ли он на самом деле, как на мгновение огромный волк превратился в человека и видели ли это остальные. Но указательный палец оставался на спусковом крючке. Гет, тихон, произнесла раз два сникерс, лучше нам всем сейчас успокоиться и убрать оружие. Ведь ты, отступница, предатель, тихон держал ствол в прежнем положении, и ты готова была пожертвовать собой. Но мне неизвестны мотивы твоих действий. Периферийным зрением Тихон не выпускал из виду рыжую Анну. И то невероятно странное, что с ней происходило, озадачило его. Сильно озадачила. Она назвала дикого лесного голубя именем своего скремлина, хотя Лидия была хорьком. Рыжая Анна спеклась? У нее сдали нервы? Нет, здесь что-то не то, что-то совсем другое. И на несколько ближайших минут придется о ней забыть. «Я знаю, как ты помогла!» — крикнул Тихон раз Сникерс. «Все здесь знают!» Замолчал. Но и синеглазая охотница не повелась на уловку, не произнесла ни звука. Ствол ее оружия по-прежнему смотрел прямо на Тихона. «И орден гедов долгу перед тобой», — продолжил он. Но «Ну, чего ты хочешь?» «Того же, чего и вы!» — отозвалась раз-два Сникерс. «Это Хардов. Волк за моей спиной. Он стал их королевой. Вы ведь пришли за ним?» Лицо Тихона застыло. Постепенно стало приходить понимание, ведь Федор выменил жизнь Хардова у Харона, заплатив перевозчику монетой королевой. Такого еще никогда не было. Но ведь и все, что происходило, происходило впервые. Она может оказаться права. Выросшая девочка, которую они когда-то нашли в лесу. «Смотрю, тебе много известно о наших делах». В голосе Тихона ни похвалы, ни угрозы. «Но доверяться в таких вещах...» «Прости. А если не провели тебя...» Раздва Сникерс невесело усмехнулась. «Не провели. Уж поверьте. Я знаю много от Ли. Она здесь, выкше. Икше?» У Тихона болезненно дернулась щека. И Раздва Сникерс успела различить в его взгляде вспышку угрозы, впрочем, сразу подавленную. «Ну, ее призрак, наверное», — поспешила объясниться она. «И от нее я знаю еще очень много. А вам лучше послушать». А потом горечь в ее голосе прорвалась наружу. — Не вам одному, гид Тихон, была дорога Лия. Тихон смотрел на нее еще доли секунды. Синие глаза. Она не врет. По крайней мере, уверена, что не врет. Затем он поднял ствол вверх и, осторожно опустив затвор, велел своим людям убрать оружие. Все остаются на своих местах. и кивнул раз-два Сникерс. Рассказывай.